Хейти указала на молодого парня, возраст которого едва ли достигал двадцати пяти лет. Выглядит так потому, что без. Ему уже основательно за четыреста перевалило. Владеет всеми видами оружия, но предпочитает шпагу. Орлов был высоким, худощавым и длинноногим. У пояса князя я заметил ножны со шпагой. Двигался без мягко, с обманчивой линзой.